— Я и сам не пойму, — отвечает районный уполномоченный. — Наверное, эти недобитки в аграрном секторе никак не подладятся под фасон артельного производства. То у них происходит массовый падеж мелкого рогатого скота, потому что, видите ли, очень буйствует молочай, то у них вместо ржи вырастает индийская конопля. — Ваше решение, — потребовал Милославский, переходя на зловещий деловой т о н После трепетной паузы районный уполномоченный отвечал. «Может быть, взять всю эту вредную сволочь и по старинке перепороть?» Милославский ничего не сказал на это, а немедленно командировал на место массового политического преступления проломленного Голованова, наказав ему п р и в е с т и село в надлежащий вид. Невозможно сейчас сказать, какие меры строгости и меры кротости им были употреблены, Летописец умалчивает на сей счет, но с тех пор сельскохозяйственные продукты поступали в город бесперебойно. Не исключено, что он и вправду мужиков по старинке перепорол. Понятное дело, что районный уполномоченный был арестован за организацию партии вольных хлебопашцев и вскоре умер в губернской тюрьме от цирроза печени, хотя спиртного надух не выносил. Из прочих достопримечательностей эры председателя Милославского, следует остановиться на познавательной экспедиции в окрестные, глухие, заболоченные леса. Ни с того ни с сего Льву Александровичу пришла на мысль, что в жизни города героики не хватает, что трудовые будни хорошо было бы тронуть романтическими цветами. То есть и красильная фабрика работает исправно на германском оборудовании, купленном закованную кладбищенскую ограду. выдавая запланированный метраж сатинового кумача. И продовольствием город снабжается бесперебойно, и кое-что из культурных товаров, если исхитриться, можно приобрести, например, парусиновые тапочки, объединение, скороход. И народ заласкан проникновенными речами до такой степени, что уже в е р и т в песни, как астрономы в гелиоцентрическую систему. И если в песне поется, что город может спать спокойно, Город, точно зачарованный, спит спокойно. А вот героики, э т о к о г о г о р е н и е на почве головокружения от успехов сильно не достает. Тут-то Лев Александрович и надумал снарядить познавательную экспедицию под водительством учителя черчения Ленского Василия Лукича. Никакой практической цели эта экспедиция не имела, да и иметь не могла, поскольку, конечно же, нечем было поживиться в глухих лесах, А отправилась она так, как сообщал Красный Патриот, для расширения географического кругозора. Экспедиция плутала в лесах около полугода, потеряла примерно треть своего состава, утопила в болотах все снаряжение, словом, претерпела многие испытания. В начале седьмого месяца г л у б и н а я почта принесла в Глупов известие, что исследователи находятся на краю гибели, и Милославский был вынужден снарядить новую спасательную экспедицию. По злой иронии судьбы, как раз спасательная экспедиция и пропала, а познавательная спаслась, тем самым доказав всем благожелательно настроенным кругам, что человеку новой формации, у которого, как в песне поется, вместо сердца пламенный мотор, никакие испытания не страшны. Город устроил первопроходцам головокружительную встречу. «Красный патриот» провозгласил их героями текущего исторического момента, а председатель Милославский подарил каждому по габардиновому отрезу. Только сразу после закрытия торжественного митинга учитель Ленский попросил у Милославского аудиенции, и вот что ему поведал. «Дескать, блуждая в глухих лесах, экспедиция набрела на самовольное поселение», которая не знает никакого начальства, не имеет понятия как о строительстве, так и об очищении рядов от чуждого элемента, и тем не менее прекрасно существует в согласии и довольстве. Это сообщение решительно вывело Милославского из себя. Ленском он велел держать язык за зубами под страхом причисления к правым оппортунистам, а проломленному голованому устроил жесткую нахлобучку за благодушие, близорукость, и халатное незнание обстановки. Немедленно была сформирована третья, уже карательная экспедиция, которую возглавил проломленный Голованов, и учитель Ленский навел ее на самовольное поселение. Как оказалось, поселенцы жили на болоте примитивной коммуной, говорили на смеси о ф е н с к о г о и чисто литературного языков. Вплоть до употребления таких книжных оборотов как прискорбный факт и отрадные обстоятельства, питались преимущественно ягодами да грибами, обходились без соли, но зато и вправду не знали никакого начальства. Такой осуществленный идеализм был настолько противен запросам дня, что проломленный Голованов дотла сжег деревню, а идеалистов отконвоировал в город Глупов и заселил ими территорию бывшей Стрелецкой Слободы, где в градоначальничество Василия Ивановича Лычкина был разбит плац для воинских упражнений. Новоприбывшие повырыли себе землянки, и как только они хоть сколько-то обустроились, председатель Милославский моментально подключил их к строительству и борьбе, то есть с одной стороны бросил переселенцев на лесозаготовки, а с другой стороны обязал их самостоятельно выявить недовольных. которых, по его расчетам, должно было обнаружиться не менее половины. Однако новоприбывшие выказали стопроцентное недовольство, и поэтому Милославский их тронуть поостерегся. Впрочем, переселенцы и лес исправно заготовляли, кстати сказать, гнившие без дела вплоть до зимы 42-го года, когда им начали топить печи, и в общественной жизни были тише воды, ниже травы. Последнего подвига Милославского город снести не смог, ибо целый прозябавший народец, отец родной, умудрился приобщить к пролетарской цивилизации, и в 1939 году соорудил ему прижизненный памятник, который был установлен посредине площади имени товарища Стрункина, ликом на восток, а задом к собору Петра и Павла. Такая признательность подданных пришлась Милославскому по душе, Да и сам памятник был хорош. Время от времени Лев Александрович распоряжался оцепить площадь, становился рядом со своим бронзовым двойником, принимал монументальную позу и спрашивал проломленного Голованова. — Похож? — Ну как две капли воды? — изумлялся проломленный Голованов.